Глава 7 Великое искусство выжидать. Кто может в нем со мной состязаться? Ведь я умею только убивать. Я совершенно не умею драться. Великое искусство выжидать. Кто может в нем со мной состязаться? Ведь я умею только убивать. Я совершенно не умею драться. Светлана Покатилова. Барон де Лонгви изволил гневаться. Он принял отца Грея в своей резиденции, в одной из непарадных гостиных, что было признаком особой баронской милости. Но на этом милости закончилось. Выслушав просьбу священника, барон удивленно взрыкнул и уточнил. «Вы это всерьез?» «Разумеется, ваша милость», — отец Грей смело встретил взгляд правителя. Этим молодым людям нужна защита, предоставить которую может только Лонгви. «Черному здесь не место», — отрезал барон, раскатисто грассируя «Р». «Я убью его, как только он сюда явится, и сделаю это с большим удовольствием». «Не убивайте его, ваша милость». Сидеть на низком креслеце, по сути, на нескольких толстых подушках, было очень неудобно. Но ради возможности неофициально побеседовать с Лонгвицем неудобство приходилось терпеть. В резиденции предостаточно было помещений, обставленных нормальной мебелью. Однако в той части дворца, которая считалась личными покоями барона, царил экзотический стиль то ли Великой Степи, то ли Измита. Сюда Баззироку из его колец получается отличное кресло. Но Змей отправился проведать свою сестрицу Саути, живущую в Лонгве, и вряд ли вернется засветло. Отец Грей попытался, подражая лангвийцу, скрестить ноги и одновременно выпрямиться. «Не убивайте его, Эльрик, хотя бы до тех пор, пока он не даст вам повод». Злые алые глаза без зрачков вперились в священника как-то особенно пронзительно. «Вы сговорились?» — непонятно поинтересовался барон Лангвийский. «Узман уже посоветовал мне не искать повода самому, а теперь еще и вы». «Что, Зельфи?» «Неужели непонятно? Появление черного в Лонгве — само по себе повод. Отец Грей, вам может сидеть неудобно, что вы все возитесь?» «Конечно, мне неудобно», — спокойно ответил отец Грей. «Но странно, что вы это заметили». Рядом с ним немедленно появилось внушительных размеров кресло. Спустя несколько секунд возле кресла возник круглый каменный столик, на который плавно воспарила бутылка с вином и бокал отца Грея. «Садитесь» проворчал лангвиц. «И объясните, почему я должен щадить всякую погонь?» Отец Грей уселся в кресло, и затекшие мышцы, кажется, застонали от удовольствия. «Не могу я ничего объяснить», сказал священник, наливая себе вина. «Я сам ничего пока не понимаю. Вы либо без меня разберетесь, почему стоит дать этому юноше шанс, либо не разберетесь. В этом случае я нижайше прошу вас прислушаться к моей просьбе». «Нижайше». Барон взглянул на отца Грея снизу вверх и снова рыкнул. На сей раз уже задумчиво. «Я ничего не обещал Узману, но раз уж и вы с ним заодно...» «Ладно, я не убью Черного до тех пор, пока он не даст мне повод. Но предупредите его, отец Грей, что поводом я могу счесть все, что угодно». «Разумеется, ваша милость», — кивнул священник. «Всем известно, что вы жестокий и беспощадный самодур». «Похоже, что не всем» недовольно заметил барон. «Черный может жить в Лонгве столько, сколько ему понадобится, чтобы найти себе другое убежище. Либо столько, насколько у него хватит денег. В его интересах как можно быстрее найти себе покровителя. Еще что-нибудь?» «Да, ваша милость, нужно отправить письмо в Зейстер кому-нибудь из лонгвийских капитанов, направляющихся завтра в Лонгве. Пусть сделают остановку на побережье у Кабо и примут на борт еще двух пассажиров». «Я вашему черному еще и транспорт обеспечить должен», — недоверчиво уточнил лангвиец. «Это не мой черный», — отец Грей развел руками. «Теперь это ваш черный. Вы согласились пощадить его? По сравнению с этим, письмо капитану Шелестдарка, сущий пустяк». Казимир изо всех сил пытался приспособиться к новому ритму жизни. Этот ритм – сутки безделья, пятиминутный адреналиновый всплеск, и еще сутки безделья и еще пять минут перенасыщенных событиями – однозначно этот ритм Казимиру не нравился. Светлый князь ненавидел бездельничать. Он попытался как-то занять себя. Забрел в библиотеку, но поскольку богословские книги презирал, христианская философия вызывала у него зевоту, а для чтения здешних астрономических трактатов требовалась изрядная начальная подготовка – Больше, чем на полчаса князя Милецкого не хватило. Он взялся было исследовать замок, но быстро пришел к выводу, что ничего необычного в Кабо нет. Крепость как крепость, еще и полузаброшенная, а следовательно, пыльная, замусоренная, полная змей и пауков. Змеи и пауки оказались чуть интереснее, поскольку перемещались. Перемещались, на первый взгляд, хаотично – Но внимательный наблюдатель, каковым от скуки заделался Казимир, мог бы заметить и заметил, что в перемещениях есть определенный порядок. Пауки из своих темных подвалов и змеи с открытых прогретых солнцем террас двигались в одном направлении — на крышу замка. Казимир отправился туда же, время от времени встряхивая то ли падающих, то ли зачем-то прыгающих ему на голову пауков. Пауков князь Милецкий не боялся, но мало приятного, когда восьминогая кусачая тварь запутывается в волосах. До крыши он не дошел. На последнем этаже, в маленькой комнате с узким окном, выходящим на юг, обнаружил Тира. Тот сидел у восточной стены, смотрел в пустоту, а пол вокруг него аж шевелился. Столько было там пауков. Разнообразные змеи, черные, серые и желтые в крапинку, свивались на потолочных балках, ползали по остаткам мебели. Одна особо длинная разлеглась у Тира на плечах. Паукам и змеям было, похоже, хорошо и уютно. А Тиру... Казимир, не входя в комнату, всмотрелся в лицо своего подопечного и решил, что ему никак. И неизвестно, здесь ли он вообще. Нахмурясь, он велел змеям убраться подальше, Те послушно потянулись в дверной проем, по возможности дальше держась от драконьего сына. Носками ботинок отпинывая с дороги пауков, Казимир вошел в комнату и присел напротив Тира. «Это хорошо», — сказал тот. «Что?» — не понял Казимир. «Что ты не стал их давить?» Тир опустил ладони на пол, и пауки побежали по его пальцам, по рукам, на плечи. Живой мохнатый многоногий ковер. Жуткое зрелище. «Или мерзкая?» Казимир передернул плечами и нервно попросил. «Прогони их!» Тир кивнул. Пауки отхлынули от него, как вода, разбежались из комнаты. Живая дорожка к дверям, серый шелестящие ручей в узкую бойницу. Раз и нет их. «Ты не человек», — сказал Казимир. «Люди так не умеют». «Я не человек», — повторил Тир. «Но я не демон, или за кого там меня принимают». «Не черный?» — спросил Казимир. Тир молча пожал плечами. — Тогда почему... — Казимир поискал слова. — Почему ты не объяснишь им? Рысь тебя банально шантажировал, этот Ислех тоже не лучше. Какого черта? Тебе угрожают, а ты молчишь. — Мне не угрожают, — сказал Тир. Казимир сердито стукнул себя кулаком по колену. У него на глазах с Тиром происходила очередная метаморфоза. Возвращалось то выгоревшее изнутри, ко всему равнодушное существо, которое встретил Казимир в лесу под драганой. «Плохо дело. Светлый князь понимал, что сделал что-то не так, но не мог понять, что именно. «А как это называется?» — спросил он, наконец, смягчив тон, давая понять, что погорячился и надавил слишком сильно. «Если это не угрозы, то что? Если ты не черный, за что тебя убивать? Ты же сам... Ты сам сначала сказал рысе, что ничего не сделал». Разве для того, чтобы тебя убили, обязательно нужно что-то сделать? Естественно. И что же сделал нам Маям? Это другое дело. Нам его заказали и заплатили аванс. А? -а, -а Теркивнул. Ну тогда считай, что за меня уже выплачена вся сумма. Казимир замолчал, надолго. Сидел на пятках, поза не самая привычная для европейца, и Тер лениво отметил для себя, что светлый князь не испытывает неудобства. Зачем он пришел? Не зачем, а почему? Потому что не знает, чем заняться. Задает дурацкие вопросы. Понятно уже, что то, от чего сбежал с земли, здесь не догнало, а встретило. Это справедливо. Это резонно. Но от ненужных вопросов начинает казаться, будто сил на то, чтобы драться за себя, уже не осталось. А это неправда. Силы есть. Есть посмертный дар Маюма, стоящий двух чужих жизней. Есть болиды. Тер улыбнулся, но улыбка не коснулась ни губ, ни глаз. Засветилась и погасла где-то у сердца. На земле тоже были болиды, но смыслом жизни там в конечном итоге стало бегство. Бесконечное безнадежное бегство вслепую в попытке спасти свою жизнь. Пусть его, Казимира Милецкого, не убудет от его вопросов. Тер вернулся к тому, чем был занят с полудня. Он чистил файлы памяти. Занятие это требовало скрупулезности и тонкости, ведь удалять лишнее нужно так, чтобы в процессе удаления не вспомнить ненароком то, что хочешь забыть. А это не так-то просто, когда имеешь дело с собственными воспоминаниями. Ти расправлялся. Сегодня он мог себе позволить никуда не спешить и не оглядываться по сторонам, поэтому погрузился в процесс очистки памяти целиком, почти не уделяя внимания окружающему. На тот маловероятный случай, если кто-то недобрый все-таки потревожит его покой, рядом были змеи и пауки. Отличные сторожа. Ну, сейчас ни змей, ни пауков в комнате нет, зато есть князь Милецкий. Тоже ничего. Покровитель. <свят> Опекун и защитник. Удобное подспорье в работе, не будь он при этом еще и разумным и чересчур уж деятельным. Болтает о том, о чем стоило бы помолчать, зато не удивляется тому, что у людей на земле вызывало как минимум недоумение. Впору самому начать его расспрашивать. О себе. Тир знал кое-что. Знал даже больше, чем хотелось бы но не совсем то, что было нужно. Ладно, сейчас не это важно. Пока все идет к тому, что если он сумеет выжить в новом мире, он найдет и ответы на свои вопросы. Рысь и отец Грей уже рассказали достаточно, чтобы сделать паузу и начать осмысливать услышанное. Но сначала стереть последние файлы. Последнюю память о том, о чем помнить нельзя. О том, о ком нужно забыть раз и навсегда. Чтобы не поддаться импульсу, чтобы не вернуться. Туда. Домой потому что возвращение — это смерть, не только для Тира, для того, другого, такого же другого, такого же смерть и огонь. Прежде чем огонь опалил его память, Тир успел в последний раз ввести команду «Удалить» и нажал «Ввод». Казимир ждал уже полчаса. Тир не возвращался из своих неведомых далей, был вроде бы здесь, а на самом деле непонятно где. Казимиру это не нравилось». Где бы ни блуждал сейчас маленький демон, это было явно плохое место. И он не сразу заметил, что черные узкие глаза глядят прямо на него с интересом и легкой насмешкой. «Сколько еще ты собирался так сидеть?» — спросил Тир. «Я собирался дать тебе пинка», — ответил Казимир, вставая. «Медитация — это хорошо, но ты не медитировал». «Пойдем». Тир тоже поднялся, бросил взгляд в окно. «И слэх-пилот, здесь должны быть карты» хотя бы звездного неба. Ты заметил, у них нет никаких приборов, кроме компасов и высотомеров». «У кого?» «У Шрисдарков. Не знаю, как насчет болидов, но карты здесь должны быть обязательно. Нельзя летать без ничего, пилоту нужны ориентиры». Он озадаченно взглянул на Казимира. «Или можно, а? Как думаешь?» «В библиотеке множество карт», — ответил светлый князь. «А пилот здесь ты, тебе виднее». В библиотеке действительно было множество карт. Ими были увешаны все стены, еще какое-то количество лежало на полках, свернутые в длинные рулоны, а еще больше было встроено в книги в виде крупных кристаллов. Казимир решил, что уже достаточно хорошо знает Тира, и поспорил сам с собой, что больше всего тот заинтересуется кристаллами. В споре он победил. Пяти минут не прошло, а Тир уже научился разворачивать трехмерные изображения земной поверхности, менять масштаб, подсвечивать указатели высоты и глубины и увлеченно начал прокладывать курс на лонгве. Оставив его изучать карты, Казимир пошел на кухню за какой-нибудь едой, размышляя по пути о том, что в кои-то веки ему повезло с подопечным. Способность интуитивно пользоваться незнакомыми магическими устройствами, а тем более понимать принцип их действия, дар редкий и очень ценный. Будет жаль, если и Тира тоже убьют. Будет особенно жаль, если его убьют по вине или из-за недосмотра Казимира. Интересно, как он умудрялся выживать раньше? Как умудрялся сочетать свою профессию и свою безрассудную доверчивость? Плохо он выживал. Дошло до Казимира, когда тот возвращался в библиотеку, прихватив с собой корзинку с немудрящей снедью. Совсем никудышно, раз в аду очутился. «Как тебя угораздило?» — спросил он, вручив Тиру большое красно-желтое яблоко. Рассеянно отозвался тот, не отрываясь от изучения рельефа длинной горной гряды. Варикбак прочел Казимир на странице с комментариями, содрогнулся и дальше читать не стал. Я хочу сказать, он пощелкал пальцами, чтобы привлечь к себе внимание. Как ты попал в ад? А, Тер поднял на него задумчивый взгляд. Меня кто-то убил. Кто? Кто-то. Произнес Тир, медленно, сосредоточенно, снова погружаясь в себя. «Слушай, а я не помню. Странное дело. Раньше я ничего не забывал». «Это стресс», — сказал Казимир со знанием дела. «Ислэх возвращается», — Тир с ростом откусил от яблока. «Пойдем во двор. Кончилась передышка».